А тут всё на месте: лоб, глаза, нос, рот, уши и подбородок. Просто черты оказались настолько невыразительными, что их можно было вовсе не принимать во внимание, отметить, что лицо есть и заняться чем-нибудь более интересным. Например, взглянуть на аккуратный ворот серой сорочки, тонкое запястье, туго обтянутые ленялой джинсой колена, наивно подевиться убедительной обыденностью деталей и продолжить разговор. Глупо спрашивать во сне о таких вещах, сказал незнакомец. Но я всё равно спрошу. Всё это существует независимо от меня. Ты, крыша, стихи на небе. Оно останется, если я проснусь. Спрашивать-то как раз не глупо. Зато глупо отвечать, потому что сказать можно всё что угодно, а доказать ничего невозможно. И как бы я ни старался, всё равно останусь просто голосом в твоей голове. которому веры нет. Ну или есть, как решишь. Да. А всё-таки как обстоят дела с точки зрения голоса? С точки зрения голоса мы с крышей, небом и городом очень даже существуем и прекрасно себя чувствуем, совершенно независимо от тебя и тысяч других сновидцев. Погоди, почему тысяч? Откуда взялись какие-то тысячи? Похоже, он всерьёз огорчился. Мне бы, наверное, тоже было обидно внезапно выяснить, что я тут не единственный. Пришлось объяснять, хотя углубляться в эти малопонятные метафизические дебри сомнительно затея. Вышло так, что в последнее время куча народу стала видеть во сне этот город и всех нас. Мой друг говорит, у нас теперь что-то вроде модного курорта. Все любители интересных свиданий с подушками внезапно рванули к нам. Смешная на самом деле ситуация. С ницы куча народу сразу, ничего специально для этого не делая. Но слушай, я же совсем не о том хотел с тобой поговорить. А о чём? Прежде всего, сказать тебе спасибо. Будет обидно, если тебе внезапно надоест сон о том, как мы сидим на крыше, и я не успею поблагодарить за события последних дней. Все эти закаты, ветры, радуги, вышедшие из берегов неведомые моря и прочую красоту. Удивительно получилась штука. Наш город исполнен магии, и это совсем не метафора. Магия тут самая что ни на есть практическая. Здесь младенцев умеют позвать няньку без слов, а подрастающие приучаются тихо играть на потолке, чтобы не путаться под ногами у взрослых. Повара используют простенькие заклинания вместо соли и перца. Старые дверные замки в голос орут, предупреждая о приближении чужаков. А пироги сами летят из кухонь на столы ленивых едаков. Но ничего подобного твоим чудесам, никто до сих пор не творил. Никому просто в голову не приходило взять да и заняться преображением мира просто так, бескорыстно, ради удовольствия посмотреть, что выйдет. Правда, рассказывают ещё каких-то 200 лет назад здешние колдуны постоянно перекрашивали небо, каждый в свои цвета, но это делалось не для красоты, Ребята просто соревновались друг с другом. Чей свет дольше продержится, тот и молодец, всех победил. Поэтому они не считаются. Так, стоп, сказал мой снавидец. Невнятные черты его лица заострились от напряжения, пальцы барабанили по разноцветной черепице, из-под них вылетали звёзды, крупные, как воробьи, и совсем мелкие, как пыль, но он их не замечал. Всё это как-то слишком хорошо, чтобы просто взять и поверить. Ну ладно, предположим, ты говоришь правду. И что ещё важнее, говоришь её некий настоящий, хоть где-нибудь кроме моего сознания, объективно существующий ты. Я этого хочу. Поэтому пусть так. Но тогда получается то, что мне удалось сделать во сне, видели настоящие живые люди, существующие наяву, и это произвело на них впечатление. впечатление ещё слабо сказано мы же теперь целыми днями как пьяные ходим забросили неотложные дела то и дела выглядываем в окна чтобы ничего не пропустить в городе только разговоров что о твоих выходках и все затаив дыхание ждут что дальше знахари рассказывают о больных которые выздоравливают с невиданной скоростью потому что чертовски обидно валяться в постели пока все остальные гоняются за разноцветными ветрами И танцуют на набережных по горлу в этой твоей неосязаемой, но явно дурманящей ум воде.